Так говорил, и восстало могущество Тевкра владыки. Встал и герой Мирион, повелителя подвижник бросили жребий в медный шелом, сотрясли их, и Тевкру вылетел первому жребий стрелять. И немедля стрелу он страшную силой послал, но не сделал обета владыке Фебу в жертву принести первородных овнов Гекатомбу. Птицу герой не попал, воспрепятствовал Феб раздраженный. В снур ноги он уметил, которым привязана птица. Привязь у самой ноги пересекла стрела, встрепенулась, к небу взвелась голубица свободная, привязь по ветру на землю вся опустилась, громко вскричали Данаи. Быстро тогда Мирион у печального тефра из длани выхватил лук, а стрелу наготове держал, чтобы направить. В сердце обед сотворил метателю стрела полону, первенцев, агнцев ему в благодарность принес гикотомбу, и, высоко, под облаком, робкую птицу завидев, быстро кружащуюся, в бок под крыло угодил он стрелою. Вверх сквозь крыло пролетела стрела, И обратно на землю, пав, Пред ногой Миреона вонзилась вдол. А голубка свысила зурный на мачту, Спустясь черноносого судна, В ее груди преклонила, Густые развесила крылья, быстрый с персий дух испустила И с мачты далеко пала на прах.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 И восстали могучие два копьеборца. Первый, пространно державный восстал Атриона Агамемнон, после герой Мирион, предводителя Акритенс, подвижник. Но между храбрыми став, говорил Хелес, благородный, Царь Агамемнон, мы ведаем, сколько ты всех превосходишь, сколько и мощью твоей и метанием копий отличен но прими ты награду и с нею, отрит, возвратися к быстрым судам, а копье отдадим Мириону-герою, если твоей, то приятно душе. Но так бы я думал. Рек, и ему не противился сын скиптроносный Атрея. Дрот Ахиллес Мириону вручил, а герой Агамемнон... В руки толфибия вестника пышную отдал награду.